Синопа, Далеко уходящий в море мыс, если взглянуть на него с прибрежных холмов, напоминал лопасть кормового весла. Эллины рассказывали, будто оно было брошено гигантами во время их бегства от богов. В том месте, где лопасть весла округлялась, плавно переходя в рукоять, раскинулась венчанное морем Синопа.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 были натянуты на сиреневые холмы, как струны кефары. На всем южном побережье понта Евксинского не было лучше этого места, устроенного природой и украшенного изобретательностью людей. Отдаленные прошлые синопы овеяны легендами о добытчиках железа, халибах, изрывших окрестные горы в поисках железа и проводивших всю жизнь в подземных штольнях и кузницах. Рассказывают, что и поныне корабли, плывущие вдоль ночного берега, подчас освещаются багровым пламенем горнов. К востоку от Синопы помещали владения самых отважных наездниц — амазонок. От них, изгнавших из своего племени недостойных мужчин, будто произошли древнейшие обитатели побережья — сиры. Что же касается города, то его историю эллины вели с похода аргонавтов, остановившихся во владении их сиров по пути в Калхиду. Синопские судовладельцы, торговцы рабами и лесом, повторяли эту басню, бы считали себя прямыми потомками отважных искателей золотого руна. Ведь и их богатство притекало с Кавказа, населенного бесчисленными племенами. Южная гавань была украшена бронзовой статуей Автолика, спутника Геракла. Синопейцы уверяли, что она отлита из меди отслуживших свой век корабельных колоколов и сама по себе гудит, предупреждая о надвигающихся бурях. Эта басня, дополненная рассказом о мореходе, который не поверил Автолику и, конечно, был поглощен свирепым понтом, оказывала на заезжих купцов неизменное действие.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 но не успели просохнуть слезы сочувствия, как по соседству со статуей Авталика выросла мраморная фигура Фарнака. Этот варвар оказался истинным благодетелем Синопы, давая своим сыновьям персидские имена, поклоняясь Ахур-Мазде и Митре, покровительствовал Эллинам и Эллинской культуре. Он украсил город великолепным гимнасием и пригласил в Синопу выдающихся ученых, Цари, сменившие Фарнака, считали его основателем Пантийского царства и клялись его гением. Сын Фарнака, Митридат Эвергет, покинул царскую резиденцию Амассию и сделал своей столицей Синопу. При нем была сооружена агора, красотой которой так гордились синопейцы, укреплены стены, насыпан искусственный мол, защищающий гавани от бури. Никто больше его не заботился о процветании торговли синопы. В обеих гаунях столицы можно было видеть корабли изо всех городов внутреннего моря. Они уходили нагруженные рабами, понтийской древесиной, железными болванками, кожными мешками с красной охрой, известной также под именем Синопиды. Сами синопейцы проникали в долины Кавказа и Таврики к берегам Каспия в Сарматские степи. Всюду знали и ценили статоры и драхмы, на лицевой стороне которых красовались профили пантийских царей, а наоборотный — орел, терзающий когтями дельфина. Этими монетами синопейцы расплачивались за скифское зерно, радосское вино, иберийское чеканное серебро, одеяние пергама, затканное золотом.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 Так думали все синопейцы, владевшие виноградниками, оливковыми рощами, медиплавильнями, соляными варницами, все, кому принадлежали мастерские и рудники, доки и корабли. Посвятительные надписи в честь варровских царей не были обычной лестью подданных. Это была благодарность за богатство, сыпавшееся на город, как из рога изобилия. «За золотым веком следует серебряный» а серебряный сменяется медным. Об этом в старину пел Гесиот, соперничавший известностью с Гомером. Синопейцы почувствовали перемены, когда на статорах профиль Эвергета сменился профилем его супруги Лаудики. Эллины не выносили женской власти. Одно дело быть подданным варварского царя, другое — подчиняться царице. На блюдах в назидании домоправителям и домочадцам писалось «Не слушай, женщины!». Не случайно Троянская война разгорелась из-за Елены, а Пелопонесская — из-за Аспасии. Но, в конце концов, можно было бы примириться и с царицей, если бы не ее покровители и союзники — римляне. Уже Эвергет отправлял им на помощь корабли и помогал им в их затеях своими войсками — Но, во всяком случае, он не позволял себе садиться на голову. Теперь же при Лаодике римские корабли освобождены от пошлин, римские откупщики владеют серебряными рудниками понта, и рабы источили горы, как кроты. В сам трон вцепился прихвостень римлян Ариарат, соединивший в своих руках несовместимые должности. Он — и верховный жрец богини Кибелы и начальник следствия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 Кормчему удалось отцепить сходни и отрезать якоря, Белона отделилась от берега, сопровождаемая негодующим ревом толпы. Вон! Вон! Мания Квили чувствовала себя, как Одиссей между Сцилой и Харибдой. Позади разъяренная чернь, впереди встреча с отцом, непрощающим ошибок. Да и как он сможет оправдаться?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 Думал Мания А вместо Маоферна я привезу в офис груду камней и черепицы, которыми забросали корабль. Маоферн уже начал действовать. Камни это только начало.